Глава 67. Доктор Колдуэл работает ночью, лихорадочно стараясь успеть. Лихорадочно в прямом смысле слова, температура его тела поднялась до 40 градусов. Извлечение мозга голодного мальчика занимает намного больше времени без помощи доктора Селкрик. К тому же, руки Колдуэл стали настолько неуклюжи, что достать его, не повреждая, практически невозможно. Она старается как может, удаляя большую часть черепа при помощи дюмового скальпеля, пока наконец, раскробившись, не разрывает ствол мозга. Когда она вытаскивает его, несмотря на яростно дрожащие руки, он оказывается более-менее цел. Она включает микротом и нарезает ломтики, которые позволят ей изучить наиболее крупные структуры. Потом благоговейно монтирует слайды, не в силах нарадоваться на прекрасную работу микротома. Ломтики изысканы, ткани не раздавлены и не смазаны, несмотря на их эфирную тонкость. Колдел маркирует каждый слайд, а затем последовательно рассматривает их. Виртуальный тур по мозгу голодного мальчика, начиная с его основания и вверх и вперёд. Она находит то, что ожидала, но левая гипотеза разлетается на куски. Она знает, что это за дети, откуда они пришли, их прошлое и будущее, характер их частичного иммунитета и степень, близкую к ста процентам, бесполезности предыдущих семи лет её работы. Это момент настоящего счастья. Если бы она умерла вчера, то так ничего и не узнала бы. Это открытие искупает всё, даже если её открытие так мрачно и безапелляционно. Внезапный близкий звук Как динамит, заставляет поезд её мысли тут же сойти с рельс, поднимая её на ноги. Это достаточно безобидный звук, всего несколько щелчков и шёпот, но его источник внутри рожи. Доктор Колдел, лишена чрезмерных полётов фантазии, она знает, что двери рожи запечатаны, и чтобы их открыть, понадобилась бы огромная сила, обязательно сопровождавшаяся громким и затяжным звуком, предупредившим бы её. Но она по-прежнему вздрагивает, слыша непонятный звук, доносящийся из кабины. Он исходит из верхней правой части консоли управления. Это радио. Она садится на сиденье и наклоняет голову вперёд, чтобы лучше слышать. Но слушать там почти нечего. Тишина сменяется шипением, гудением и периодическими всплесками звуков, напоминающих хаос между двумя древними радиостанциями. Но в этом болоте Иногда слышатся отдельные слова. В нескольких часах от маяка вижу ваш. Определить голос ровный, бесчеловечный, деформированный эхом и искажённый. Луч электрического фонарика быстро пробегает по кабине и растворяется за окном. Звук проникает изнутри, но снаружи она в виде движения. Тень, брошенная на мгновение и тут же ускользнувшая, Она двигалась вдоль левого фланга розе. Всего лишь поломка. Думаю, тут есть. Колдол быстро направляется к центральной двери. На полпути она понимает, что могла бы выйти и через дверь в кабине, но механизм центральной двери она знает лучше. Звуки из кабины издают протяжное шипение и замолкают. С жалобным криком Колдол бежит обратно к консоли управления и отвечает по тому же каналу, на котором она слышала чей-то голос. Приём, кричит она. Кто здесь? Это Кэрлайн Колдэлс с базы отель Эхо, шестой регион. Как слышите? Тишина. Она пробует другие каналы, но получает тот же ответ. Она вновь бежит к центральной двери, но, оказавшись рядом с шлюзовым отсеком, застывает в нерешительности. Она не использовала зет-блокатор с позавчера, и, очевидно, голодные учуют её за сотни метров. Открыв дверь, Она может впустить не только своих будущих спасителей. В шкафу рядом с душевой камерой висит шесть костюмов химзащиты. Колдол обучали их надевать, когда она ещё была в списке экспедиции, и хотя сейчас это занимает у неё добрых 10 минут, она уверена, что сделала всё правильно. Её запах полностью замаскирован, как и тепло от тела. Когда она толкает дверь, никакого движения снаружи уже не видно. Есть кто-нибудь? — громко спрашивает она. Она спускается по лестнице. Никого. Но луч фонаря теперь скачет по кормовой части Рози. «Кто здесь?» — говорит Колдуэл снова. Возможно, шлем скафандра заглушает голос. На дрожащих ногах она идёт к корме автомобиля, шею слегка покалывает. Она поворачивает за угол, и свет слепит её. Она говорит тому, кто, по идее, должен держать фонарь. «Меня зовут Кэролайн Колдуэлл. Я учёный с базы «Отель Эхо» в шестом регионе. Я здесь со...» Свет отворачивается от неё, и Колдуэлл больше нечего сказать. Никто не держит фонарик. Он просто был прикреплён ремнём к металлической рейке на задней части рози. Его колышет ветер. Людей поблизости нет. Она приходит в ярость от того, что купилась на детский трюк. «Это засада!» И так как на неё никто не нападает, целью должна быть Рози. Доктор разворачивается и вовсю прыть бежит обратно к центральной двери, ожидая увидеть юнкеров или парксов, выбегающих из-за укрытия, хотя здесь негде спрятаться, и штурмующих свой приз. Но ничто не движется. Она забегает внутрь и захлопывает дверь. Затем шлюз, лишним не будет. А потом дверь между отсеками, чтобы изолировать оружейную. Наконец она останавливается. Не слышно ни единого звука. Ни каких признаков непрошенной жизни. Она в безопасности. Тот, кто был на улице, мог просто уйти и оставить фонарь. Может, это действительно была спасательная команда из маяка. Может, их съели. Колдул не имеет ни малейшего понятия, но чтобы дальше не произошло, она не выйдет из розы. Никакие песни сирен, ни настоящие человеческие лица за окном, ни оркестры, ни живые парады не заставят её повторить свою ошибку. Она идёт через лабораторию, на ходу ослабляя зажимы шлема на голове. Мэлони сидит в её кресле перед микроскопом, читая её заметки. Она отрывает взгляд от блокнота и смотрит на неё. "Здравствуйте, доктор Колдуэл", говорит она вежливо. Колдуэл замерла в дверях. Её первая мысль: она одна или другие тоже тут. Вторая: что я могу использовать в качестве оружия. Баллон фосгена всё ещё подключён к слезовой камере у центральной двери, так как она всё ещё в костюме, ей этот газ не повредит, если бы она только могла добраться до него. Я остановлю вас, говорит Мэлони всё тем же вежливым тоном, если вы задумаете шевельнуться, Я остановлю вас, если вы поднимете оружие или что-нибудь острое, или попытаетесь убежать, или закрыть меня снова в клетке, или если вы сделаете что угодно, что может причинить мне боль». «Это... это была ты?» — спрашивает её Колдуэлл. «По радио». Мелоники в ком указывает на рацию, лежащую рядом с ней. «Я перепробовала множество каналов. Потребовалось много времени, чтобы вы меня услышали. А потом...» Потом ты я легла под дверью. Вы вышли на меня. Как только вы прошли мимо, я зашла внутрь. Колдол снимает шлем и очень нежно кладёт его на стол. В нескольких футах от неё находится изысканная гильотина микротома. Если бы она могла заставить Мела не пройти рядом и толкнуть её на режущую поверхность, всё закончилось бы в одно мгновение. Мела не хмурится и качает головой, словно угадав её мысли. Я не хочу кусать вас, доктор Колдол. Но мне придётся. Она держит в руках скальпель, один из тех, что Колдул использовала для извлечения мозга из черепа голодного мальчика, и ещё не успела продезинфицировать его. А вы знаете, насколько быстро я могу двигаться? Колдул соглашается. Ты хорошая девочка, Мелони, старается пропеть она в ответ. Я не думаю, что ты действительно хочешь причинить мне боль. Вы привязали меня к столу и хотели разрезать на кусочки напоминает ей Мелони. "И вы разрезали морцыв и Лема. Вы, наверное, разрезали много детей. Я не укусила вас до сих пор лишь потому, что это не понравилось бы мисс Джустине и сержанту Парксу. Но их здесь нет. И по правде говоря, я не думаю, что сейчас они были бы сильно против". Колдуэлл склонна верить этому. "Что ты хочешь от меня?" спрашивает она, повзволнованная Мелони видна, она хочет что-то узнать. Правда? О чём? обо всём. обо мне и других детях. Почему мы такие необычные? Можно мне снять этот костюм? прощупывает Колдел. Мэлони кивает в ответ. Я должна это делать в шлюзовой камере. Делает она следующий шаг. Тогда оставайтесь в нём, отвечает Мэлони. Колдел зачёркивает идею использования фосгена и опускается на один из лабораторных стульев и только сев Она понимает, насколько устала. Только сила воли и чёртова важность работы держали её в тонусе последнее время. Сейчас она вот-вот упадёт в обморок. Она не в состоянии противостоять запугиваниям ребёнка-монстра. Ей нужно подкопить силы и выбрать нужное время. Она ждёт, что Мэла не будет допрашивать её, но девочка продолжает читать записи в дневнике, наблюдения Колдел о двух новых образцах мозговой ткани и о спорангиях. Малышка кажется особенно очарована записями про аспаранги, в которых есть разукрашенные диаграммы Колдел. Что такое природный рефлекс, спрашивает она. Это любое внешнее фактор, заставляющий инфицированное существо преследовать его источник, говорит Колдел холодно. Этот тон она использует, чтобы поставить сержанта Парксона на место, но Мелони не обращает на него внимания. То есть Внешнее воздействие, заставляющее семена выпасть из стручка, перефразирует она. Верно, неохотно говорит Колдол, как в тропических лесах Амазонки. Что прости? В тропических лесах Амазонки есть деревья, которые разбрасывают свои семена только после лесного пожара. Так делают красные деревья и карликовые сосны. Неужели говорит Колдол таким тоном, как будто разговаривает с пятилетним ребёнком. На самом деле она понимает, что это хороший пример. Да. Малоня опять берётся за дневник. Она смотрит все страницы по очереди, задерживаясь лишь на немногих. Мис Мэйл рассказала мне ещё тогда на базе. Она не моргая смотрит на Колдол своими ярко-голубыми глазами. Почему я не такая, как все? Конкретизируя вопрос, бормочет Колдол Большинство голодных больше похожи на животных, чем на людей. Они не могут ни думать, ни говорить, а я могу. Почему существуют два вида голодных? Мозговые структуры, говорит Колдол. Она борется сама с собой. С одной стороны, она хочет сохранить тайну, не отдавать больше, чем просит Мелони, заставляя её нырять за каждой жемчужиной. С другой же, она отчаянно желает разделить с кем-то эту тайну желательно с гениями и мудрецами, желательно с живыми, но ну и мёртвые подойдут. А перед ней ребёнок, который не подпадает ни под гения, ни под мудреца. Но когда мир на грани гибели, приходится брать, что дают. «Голодные», — говорит она, — «в том числе и ты, заражены грибковым вирусом по имени офиокардицепс». Она начинает с нуля, потому что не знает, что Мэлла не поняла из её записи, а что нет. Поэтому первым делом она рассказывает о семействе горячих паразитов, организмов, которые дурачат нервную систему хозяина при помощи поддельных нейротрансмиттеров, постепенно захватывая мозг и полностью подчиняя его своим нуждам. Вопросы Мэлони задаёт редко, но всегда по теме. Она осмысленный ребёнок, даже очень. Но почему я другая? настаивает она. Что было особенного в детях, которых вы привезли на базу? Я иду к этому говорит Колдол раздражённо. Ты никогда не изучала биологию и органическую химию. Сложно описать эти вещи словами, которые ты не поймёшь. И Колдол продолжает свою лекцию. Правда, слушает её не Элизабет Блэкберн, Гюнтер Блобель или Карл Грейдер, а десятилетняя девочка. Это унизительно в некотором смысле, но только в некотором Колдуэлл по-прежнему остаётся тем, кто открыл все эти связи и обнаружил то многое, что было возможно. Тем, кто отправился в джунгли и привёз оттуда живой голодный патоген. Офиокордицепс Колдуэлия. Так они будут называть его отныне и во веки веков. Небо начинает светлеть, а Колдуэлл всё рассказывает. Мелани останавливает её довольно часто, задавая вполне логичные и нужные вопросы, Она является достойной аудитории, несмотря на отсутствие у неё Нобелевской премии. «Да для впервые инфицированных, говорит Колдл, Офиокардицепс не знает пощады. Он выбивает дверь, входит, пожирает и управляет, пока наконец не оказывается, что хозяин превратился в мешок удобрения, который и начинает плодоносить. Но мы ошибались в скорости разрушения человеческого мозга. Грибок поражает различные участки мозга с различной скоростью и тяжестью. Первым делом отключаются мысли высшего порядка, усиливается чувство голода и, соответственно, желание его утолить. Но мы предполагали, что всё остальное, в чём грибок не нуждается, попадает под амбарго. Когда я увидел эту женщину в стевинадже и человека в доме престарелых, я поняла, что мы ошибались. Оба из них были каким-то образом связаны со своей прошлой жизнью. Это было видно по их поведению. Женщина шла с коляской по улице, мужчина напивал, глядя на старую фотографию. Такую задачу Грибок им точно не давал. Колдуэл смотрит на Мелани. Во рту у неё пересохло, хотя пот обильно течёт по лицу. «Можно мне стакан воды?» — спрашивает она. «Когда закончите?» — обещает Мелани. «Пока нет». Колдуэл смиряется с приговором, На лице Мелони нету ни капли сомнения, за которое можно было бы уцепиться и начать переговоры. "Ну", говорит она, немного запинаясь. "Это заставило меня задуматься о тебе и других детях. Возможно, мы пропустили очевидное объяснение, почему вы так отличаетесь от других голодных". "Продолжайте", говорит Мелони. Её голос звучит так же, как раньше, но глаза выдают страх и волнение. Это немного утешает Колдуэлл. Вот тут-то и физического контроля приходится довольствоваться хоть такой властью над девочкой. Я поняла, что вы, возможно, родились уже инфицированными. Ваши родители, скорее всего, уже были заражены перед тем, как зачать вас. Мы думали раньше, что это невозможно, ведь у голодных нет полового влечения. Но когда я увидела, что некоторые человеческие эмоции смогли выжить материнская любовь, одиночество, эта теория перестало мне казаться абсурдной. Думая об этом, я решила найти цитологическое доказательство. Мне посчастливилось получить свежий образец ткани мозга от мальчика. Перебивает её Мелани. Вы убили его и отрезали ему голову. Да, и его мозг сильно отличался от мозга обычного голодного. С тем оборудованием, что у меня было на базе, я могла скорее лишь проверить и подтвердить наличие грибка, а не более. Здесь же Она кивает в сторону микротома, центрифуги и электронного микроскопа. Мне удалось рассмотреть отдельные нейроны и как с ними взаимодействуют грибковые клетки. Этот мальчик и тот мужчина в доме престарелых были настолько разными, что сравнивать их практически невозможно. Грибок совершенно разрушает мозг первого поколения голодных, проходит через него как поезд. Он выделяет особые химикаты, которые накапливаясь, наносят огромный вред по всему функционалу мозга хозяина. При этом он высасывает все питательные вещества из мозговых тканей, постепенно их осушая. Во втором поколении, к которому ты относишься, грибок распространяется равномерно по всему мозгу. Он тщательно переплетается с дендритами нейронов хозяина. В некоторых местах он фактически заменяет их, но он больше не питается мозгом. Он получает свою пищу только тогда, когда хозяин ест. Он превратился из паразита в настоящего симбионта. — Мисс Джустин говорила, что моя мама умерла, — возражает Мелани. — Это почти протест, как будто ложь из уст Хелен Джустин не может существовать в мире. — Это была наша лучшая догадка, — говорит Колдуэлл что ваши родители были юнкерами или другими выжившими, которые оставались в лесах и заразились одновременно с тем, как зачали вас мы не могли предположить, что голодные могут совкупляться, а ещё невероятней, что рождавшиеся в дикой природе дети могли выжить вы куда выносливее и более самодостаточны, чем обычные человеческие младенцы, может быть, вы питались плотью ваших матерей, пока они набрались для нет резко обрывает её Мелони. Не говорите о таких вещах. Но говорить это единственное, что в состоянии сейчас делать Колдел, и она не может себя остановить. Она рассказывает о своих наблюдениях, своей теории, своём успехе в разработке жизненного цикла патогена и своём провале. Нет иммунитета, нет вакцины, нет никакого лечения. Она говорит Мелони: Где найти её слайды и остальные заметки и кому их передать, когда они доберутся до маяка. Когда говорить ей становится совсем трудно, мело не подходит и садится у её ног. Скальпель она продолжает держать в руке, но не обращает на него внимания. Она просто слушает. И Голдул полна благодарности, потому что знает, что означает эта вялость, обволакивающая её всё больше. Сепсис вступает в свою заключительную фазу. Она не запишет свои выводы, не удивит оставшиеся научные умы обречённого реаргарда человечества своей проницательностью и их идиотизмом. Для всего этого у неё есть только Мелони. Мелони была послана проведением к ней в её последний час, чтобы доставить трофеи домой.